Лучшим, чем может быть человек, он должен быть для самого себя. Как это отразится в головах других, чем он окажется в их мнении, это неважно и должно представлять для него лишь второстепенный интерес. Поэтому тот, кто только заслужил, хотя бы и не приобрел славы, обладает главным, и это главное должно утешить его в отсутствие того, что неважно. Человек достоин зависти не за то, что нерассудительная, часто одурачная толпа считает его великим, а за то, что он действительно велик. Не в том счастье, что имя его дойдёт до потомства, а в том, что он высказывал мысли достойные того, чтобы их хранили и о них раздумывали столетиями. К тому же, этого нельзя отнять у человека. Если бы главным был сам восторг, то тогда объект его был бы недостойный одобрения. Так и бывает при ложной, то есть незаслуженной славе. Человек наслаждается ею, хотя в то же время не обладает в действительности теми данными, симптомом и отражением коих он является. Такая слава приносит иногда горькие минуты, если, несмотря на вытекающий из себя любе самообман, у человека закружится голова, на той высоте, для которой он не создан, или же он усомнится в своей ценности, вследствие чего его охватит страх быть разоблачённым и престыженным по заслугам, в особенности если на лице мудрейших он прочтёт предстоящий приговор потомства. Он подобен владельцу по подложному духовному завещанию. Человек никогда не может познать истинной посмертной славы. И всё ж он кажется счастливым. Это лишний раз подтверждает, что счастье его заключается в высоких достоинствах, даставивших ему славу, и в том ещё, что у него была возможность рационально использовать свои силы и заниматься тем, к чему есть склонность или любовь. Только из любви вылившиеся творения удостаиваются прочной славы. Счастье заключается, следовательно, в величии души или в богатстве ума. отпечаток которого в творениях восхищает грядущие века. В тех идеях, задумываться над которыми будет наслаждение для величайших умов беспредельного будущего. Ценность посмертной славы в том, что она заслужена. В этом же и ее награда. Будут ли творения, приобретшие вечную славу, признаны их современниками, это зависит от случайных обстоятельств и несущественно. Так как по общему правилу люди не имеют своего мнения и к тому же лишены способности ценить великие и серьезные произведения, то им приходится слушаться голоса вожаков, и в 99 случаях из 100 слава зиждется просто на доверии к чужому авторитету. Поэтому одобрение хотя бы огромного большинства современников ценится мыслителям весьма невысоко. Так как эти аплодисменты всего лишь эхо немногих голосов, причём и эти последние зависят от настроения минуты. Едва ли бы одобрение публики польстило виртуозу, если бы он узнал, что за исключением одного или двух, все остальные глухи и желая скрыть друг от друга свой порок, старательно хлопают ему, как только увидят, что захлопал единственный слышащий. И что вдобавок эти заправилы часто берут взятки за то, чтобы устроить шумную овацию какому-нибудь прижалкому скрипачу. Отсюда понятно, почему слава так редко сохраняется после смерти. Доламбер в своём великолепном описании храма литературной славы говорит: "В храме этом живут мертвецы, которые не были тут при жизни, да ещё несколько живых из которых большинство будет отсюда удалено". после смерти